— Давно ли вы здесь? — сказала она, подавая ему руку. — Благодарствуйте, — прибавила она, когда он поднял платок, выпавший из ее муфты. — Я? Я недавно, я вчера. Нынче, то есть, приехал, — отвечал Левин, не вдруг от волнения поняв ее вопрос. — Я хотел к вам ехать, — сказал он и тотчас же, вспомнив, с каким намерением он искал ее, смутился и... и покраснел. Я не знал, что вы катаетесь на коньках и прекрасно катаетесь. Она внимательно посмотрела на него, как бы желая понять причину его смущения. Вашу похвалу надо ценить. Здесь сохранились предания, что вы лучший конькобежец, сказала она, стряхивая маленькой ручкой в чёрной перчатке иглы ине, упавшей на муфту. — Да, я когда-то со страстью катался. Мне хотелось дойти до совершенства. — Вы все, кажется, делаете со страстью, — сказала она, улыбаясь. — Мне так хочется посмотреть, как вы катаетесь. Надевайте же коньки и давайте кататься вместе. — Кататься вместе? Неужели это возможно, — думал Левин, глядя на нее. — Да. Сейчас надену, сказал он, и пошёл надевать коньки. Давно не бывало у нас сударь, говорил катальщик, поддерживая ногу и навинчивая каблук. После вас никого из господ мастеров нету. Хорошо ли так будет? говорил он, натягивая ремень. Хорошо, хорошо, поскорей, пожалуйста, отвечал Левин, с трудом удерживая улыбку счастья, выступившую невольно на его лице. Да, думал он. Вот это жизнь, вот это счастье. Вместе, сказала она, давайте кататься вместе. Сказать я теперь. Но ведь я от того и боюсь сказать, что теперь я счастлив. Счастлив хоть надежды, а тогда но надо же, надо, надо прочь слабость. Левин встал на ноги, снял пальто и, разбежавшись по шершавому у домика льду, выбежал на гладкий лёд и покатился без усилия, как будто одной своей волей убыстряя, укорачивая и направляя бег. Он приблизился к ней с робостью, но опять её улыбка успокоила его. Она подала ему руку, и они пошли рядом, прибавляя хода и чем быстрее, тем крепче она сжимала его руку. С вами я бы скорее выучилась. Я почему-то уверена в вас, сказала она ему. И я уверен в себе, когда вы опираетесь на меня, сказал он. Но тотчас же испугался того, что сказал, и покраснел. И действительно, как только он произнёс эти слова, вдруг, как солнце зашло за тучи, Лицо её утратило всю свою ласковость, и Левин узнал знакомую игру её лица, означавшую усилие мысли. На гладком лбу её вспухла морщинка. У вас нет ничего неприятного. Впрочем, я не имею права спрашивать, быстро проговорил он. Но ну, от чего же? Нет, у меня ничего нет неприятного, отвечала она холодно, и тотчас же прибавила: Вы не видели мадмозель Ленон? Нет ещё. Пойдите к ней. Она так вас любит. Что это? Я горчил её. Господи, помоги мне, подумал Левин и побежал к старой француженке с седыми букальками, сидевшей на скамейке. улыбаясь и выставляя свои фальшивые зубы, она встретила его как старого друга. "Да, вот растём", сказала она ему, указывая глазами на Китти, "и стареем. Медвежонок уже стал большой", продолжала француженка смеясь, и напомнила ему его шутку о трёх барышнях, которых он называл тремя медведями из английской сказки. Помните, вы бывало так говорили. Он решительно не помнил этого, но она уже лет 10 смеялась этой шутке и любила её. Ну идите, идите кататься. А хорошо стало кататься на Шките, не правда ли? Когда Левин опять подбежал к Ките, лицо её уже было не строго. Глаза смотрели так же правдиво и ласково, но Левину показалось, что в ласковости ее был особенный, умышленно спокойный тон, и ему стало грустно. Поговорив о своей старой гувернантке, о ее странностях, она спросила его о его жизни. — Неужели вам не скучно зимою в деревне? — сказала она. — Нет, не скучно, я очень занят, — сказал он, чувствуя, что она подчиняет его своему спокойному тону, из которого он не в силах будет выйти, так же как это было в начале зимы.